Глава шестая. Весь город с нетерпением и предвкушением ждет бракосочетания нашего дорогого Ивана Павловича и прекрасной княжны Дарьи. Как нам в эксклюзивном интервью поведала наша многоуважаемая глава городской бухгалтерии Еля Малаховна, доживет она в радости и щедрости к своим почитателям еще тысячу лет, на свадебный пир была потрачена почти вся квартальная выручка города. Но это не тот случай, когда надо экономить, не так ли, дорогие читатели? Или так? Вестник Града Кощеева Про освобождение Ивана Палыча больше рассказывать особо и нечего. Меня с дедом и кощеем взяли в кольцо, не давая пробиться в первые ряды, и мы помчались внутрь. Гоблинов, к моему удивлению, в пещере было немного, ну сотни три-четыре, и смели их, как максимилиан одуванчики, несясь на обед через чисто поле. Я даже ни разу ни в кого молнией из кольца запулить не успел. Нет, я не кровожаден по натуре, но уж очень зол был и обижен за нашего шеф-повара. В проходе за воротами копошилось с десяток гоблинов, но я даже не заметил, как их прибили. Были и нет. А вот в небольшой пещере за проходом, где Маша говорила, мол, мусора много, там около сотни этих ушастых было. Они в основном около стен кучковались, сортировали золото и прочие ценности по сундукам. Мусор такой, угу. Михалыч даже повизгивать стал от радости но подойти поближе нам не удалось. Бесы и спецназ, не останавливаясь ни на секунду, походя, прирезав гоблинов, увлекли нас дальше, не обращая внимания на причитание деда. Повезло им, честно говоря. Дед совсем рассудка лишается, увидев возможность пополнить личный бюджет. Снова небольшой пустой коридорчик и нас вынесло в большую пещеру. На секунду наши ребята замерли, а потом грубками растеклись по залу, вырезая по пути всех подряд. Мы же остались в окружении десятка бойцов и могли спокойно оглядеться. Хотя смотреть тут особо и не на что было. Темно. Может, у какой-нибудь вредной ябеды и включается в таких случаях особое вампирское зрение, но у меня даже простенького тепловизора в наличии не имеется. Дед таскал как-то одно время с собой тряпку заколдованную. Погляделку. Эдакий местный аналог прибора ночного видения. Ну, не сейчас же просить его порыться в своем безразмерном кошеле. «Палыч!» Вдруг заорал дед и запрыгал на месте, Маша над головой топором. «Палыч! Мы здесь, милок! Держись!» «Друзья мои!» Донеслось откуда-то сверху. «Государь!» Тут на нас спикировала Маша. «Ничего не получается. Цепь, на которой клетка висит, очень прочная или заговоренная». «А я вообще ничего не вижу», — обиженно протянул я. «Вернемся», — пообещал царь батюшка. «Я тебе всякие полезные усовершенствования внедрю. И ночное зрение тоже». «Нафиг, нафиг!» — я шарахнулся в сторону. И буду я потом с хоботом, рогами и плавниками, да еще как Маша, одними кактусами питаться. «Кактусы, месье Теодор», — начала нравоучительно вампирша, — «при правильной обработке...» «Нашли время», — цыкнул на нас царь-батюшка. «Парселина, тащи фетьку к клетке поближе, пусть цепь оборвет». «Зубами погрызть прикажете, государь», — поразился я. «Или вы с собой напильник захватили?» Кольцом поцепи шарахни, внучек, шепнул дед. О! А-а! Виноват, Ваше Величество. Нервы, сами понимаете. Маша, ну ты чего ждешь? Слышала, что царь-батюшка приказал. Ну никакой дисциплины! А-а-а! Вампирша, ухватив меня за джинсы, так резко рванула без предупреждения вверх, что мне ничего не оставалось, как выразить ей свое негодование в любом доступном виде. Я продолжал орать, пока не завис нос к носу с Иваном Палычем. Фёдор Васильевич? Шеф-повар был всё ещё в рыцарском доспехе, хорошо хоть шлем снял, и слышно его было вполне нормально. Как там моя Дашенька? Да что ей сделается? Я всё никак не мог прийти в себя. Маша, вот вернёмся, посажу на мясную диету. Лично свой шашлык в тебя запихивать... Нет, свой не дам. «Успокоились, месье Теодор? Может быть, пора перебить цепь?» «Не надо», – поспешно сказал Иван Палыч. «Согласен», – кивнул я. «Это шибко умным вампирам с двадцатиметровой высоты упасть, что с кровати на пол. А обычным людям, вроде нас с вами, так развлекаться не стоит». О -о -о -о, – протянула у меня над головой Маша. «Конфуз. Пардон, месье Теодор». Поархай на месте и не дергайся», – успокоил я ее, – «а главное, не урони меня». «Ваше величество! Ау! Ваше величество! «Чего орешь?» – донеслось снизу. «Ага, отлично. Ваше величество, вы не могли бы внизу под клеткой какой-нибудь магический батут раскинуть? Ну, подушку большую, чтобы Иван Палыч не убился с такой высоты, падая?» «Слабаки!» – донеслось фырканье снизу а через пару секунд уже громче. «Действуй, готово!» «А может быть как-нибудь по-другому?» нерешительно протянул шеф-повар, тщетно пытаясь разглядеть что-нибудь внизу. «Высоко!» «Поздно!» – заявил я. «Я уже прицелился. Ну, почти. Маша, подними повыше, а то я и цепи этой не вижу в такой тьме, а наугад стрелять не хочется». «Надо было Горыныча позвать, Вампирша сильнее взмахнула крыльями. Он и то не такой капризный. «Ага, вижу цель!» Я проверил положение кольца и нацелился им на толстенные звенья перед собой. «Все готовы?» «Даю отсчет!» «Раз!» «Два!» «Да пуляй уже, внучек!» донеслось снизу. «Дед, не сбивай меня! Думаешь, тут все так просто?» «Этька!» «А ты не до считать собираешься?» – ехидно проорал царь-батюшка. «А то мы и к ужину не успеем закончить!» «До ужина я не смогу Теодора держать, мансиньор!» – крикнула в ответ Маша. «Уже руки ноют и пальцы разжимаются!» «Нет, ну что за люди!» – возмутился я. «Это же мой звездный час! Дайте насладиться моментом!» «Федор Васильевич!» – тихо попросил повар. «Давайте уже, а!» Эх! Только и протянул я и сжал кулак, не забыв перед этим зажмуриться. Конечно, я не видел, как именно все произошло, но прекрасно себе представил, как струя раскаленного добела пламени пережигает в пепел цепь и клетка с Иваном Палычем А-а-а! Послышался удаляющий вопль, падает вниз. Меня ронять не надо! поспешно предупредил я Машу. Плавная посадка самое то. «Нет в вас романтизму, Теодор!» – вздохнула вампирша и пошла на снижение. А как потом орал Михалыч, когда царь-батюшка скомандовал отправку домой, едва мы с Машей спустились к ним? «Не на меня, что вы! На всех подряд, начиная с Кащея! Как это, уйти и не пограбив?» В итоге царь-батюшка плюнул, отобрал у меня шмат разум и лично занялся переброской бойцов домой. А дед заставив меня освещать дорогу с помощью колечка, кинулся назад в пещеру с сундуками. Ага, колечко у меня козырное, многофункциональное. И шарахнуть по какому-нибудь гаду можно, и прикуривать от маленького пламени, и оглушить просто. А вот сейчас и как фонарик работало. Деда! Обреченно ныл я, понимая всю бесполезность уговоров. Ну куда нам столько? Ну возьми сундучок, ну два, и хватит. «Ну, как мы их переть-то будем? Уже и ужинать пора!» Дед, выудив из кошеля пирожок, не глядя, сунул мне его в руку, а сам продолжил увлеченно мародерничать. «Ничего так пирожок, с капустой, только маленький какой-то». «А еще есть... О, класс! Спасибо, деда!» «Дожуй и помогай!» – приказал Михалыч. «Стаскиваем сундуки в центр в одну кучу, чтобы побыстрее смотаться можно было». А куда нам спешить? Гоблинов побили. Если новые появятся, то там две змеюки на готове сидят. Олентяй ты, внучек. Дед отпустил сундук, вытер пот со лба и снова ухватился за ручку. А ужин? Умеешь ты, дед, агитацию проводить и на путь истины наставлять. Хмыкнул я, выбирая сундучок поменьше. А как орал дед потом? Когда нас с сундуками уже поджидала в канцелярии Агрипина Падловна. Царь-батюшка настучал ей, и деду справедливый дележ устроить не удалось. Только через два дня мы снова смогли смотаться в ту пещеру за тремя сундуками, которые предусмотрительный Михалыч прикопал у стены. Ух, ваше величество! Ворвался я в кабинет царя батюшки. А наши-то драконы! О! Кощей сидел в кресле за своим столом, держал в одной руке пузатый бокал с коньяком, в другой дымящуюся сигару и кивал в так каватины и фигаро сини, доносившиеся из моего смартфона, который царь-батюшка одолжил у меня на денек еще в прошлую пятницу. Вначале Кощей подсел на классический рок, а дым над водою хотел даже утвердить в качестве государственного гимна, но случайно наткнулся на Моцарта и понеслось. Следующий захват по графику – Венская опера. Боюсь только, ее еще тут не существует. Ничего, свою отгрохаем. Нет, меня не вид расслабляющегося царя-батюшки поразил, это дело уже привычное. А вот напротив стола, в углу, прямо на полу, сидели Михалыч, Аристофан и Колымдай, И с хмурыми лицами и мордами надраивали рыцарские доспехи. — А что это у вас тут, санитарный день? — Как раз вовремя, Федька! Царь-батюшка выпустил в потолок колечко дыма. — Присаживайся к этим обалдуям и приступай к работе. Не стесняйся. А босса с нами не было. Аристофан со злобой плюнул на наколенник и стал яростно растирать плевок тряпкой. «Он типа не при делах, государь!» «Да ладно!» Еще одно колечко дыма, всем своим видом выражая недоверие, взлетело к потолку. «Точно, Кащеюшка!» Вздохнул дед и потянулся за толченым мелом. «Ну, если по правде...» Мне стало неловко. «Я был в курсе, если бы...» вы... «А Иван Палычи, конечно!» «Командир и должен быть в курсе!» Подтвердил Колымдай, просовывая тряпку в глазницу шлема. «Только Федор Васильевич непосредственного участия в нашей невинной шалости не принимал». «Уговорили», — легко кивнул царь-батюшка. «А чего ты тогда так орешь, секретарь?» «А, А ну да, наши драконы опять выследили банду гоблинов штук в 300 голов и спалили их начисто. К Никифорову подбирались гады». Это была не первая победа Горыныча и Горыни над гоблинами. Без устали они рассекали целыми днями по небу, высматривая вражеские отряды, надеясь только на случай, и он был на их стороне. Только вчера они спалили два небольших отряда недалеко от нас и один, довольно большой, возле путятича. Патрулируя, драконы, едва завидев выныривающих из-под земли гоблинов, тут же кидались к ним, Меча беспощадные струи пламени. «Славно!» – кивнул Кощей на бутылку. «Наливай!» «Я потом, Ваше Величество, ладно? Меня супруга просила подойти насчет одежды какой-то к свадьбе. Не хочу на нее перегаром дышать, сами понимаете!» «Не понимаю!» – мотнул головой Кощей. «Да была бы честь оказана!» «Ваше Величество!» – я покосился на каторжников. Может быть, хватит уже воспитательной работы? Они уже все осознали, а мне помощники позарез нужны. Это вам тут хорошо в кабинете, а во дворце жуть, что творится в связи с приготовлением к свадьбе. Еще и мой доспех отдраят от и забирай, амнистировал моих друзей Кощей. А мы сейчас распорядимся, засуетился я, бесов пригоним, они такой блеск на ваше железо наведут, что будете сидеть и жмуриться. «Ну, чего расселись? Это Иван Павловича доспех? Вот и берите его, и пошли к нему извиняться!» Я повернулся к кощею и развел руками. «Вот же послали боги работничков, да, ваше величество? Ну, вы-то меня понимаете!» «Ну, пошли, пошли, давайте живее!» Мы выскочили в приемную. Дед под завистливым взглядом Гюнтера обнял меня. А Колымдай с Аристофаном благодарно настучали мне кулаками по плечам и спине. «Спасибо, блин!» «Откуда это он узнал?» – спросил я, понизив голос и кивая на дверь кабинета. «Про Иван Палыча!» «Вломил кто-то конкретно!» – пожал плечами Аристофан. «Валим отсюда, босс, пока царь не передумал!» «Машка, как пить дать?» – предположил Михалыч, взваливая на спину нагрудник. Государь и так в курсе всего, что во дворце происходит. Колымдай растерянно посмотрел на оставшуюся груду железа и быстро удаляющиеся спины подельников. Поможете, Федор Васильевич? Гюнтер. Я повернулся к Дворецкому и тут же махнул рукой. Ну да, дождешься от тебя помощи. Рад бы помочь, но столько дел, столько дел. Дворецкий сел на стул и закинул ногу на ногу. Сами видите, дорогой Федор Васильевич. «За сгущенкой к нам и не приходи», – попрощался я с ним и попер железо на кухню. На кухне дым стоял коромыслом. Раскрасневшиеся девочки Иван Палыча метались между плитами и разделочными столами, а сам шеф-повар руководил тремя скелетами, достающими из огромной духовки не менее огромную пышку для свадебного торта. «Друзья мои», – обрадовался Иван Палыч, завидев нас, – но смущенно улыбнулся и покачал головой, заметив свой доспех у нас в руках. «Ну, надо же было так попасться на ваш розыгрыш. Вон туда, в уголок сложите сельвупле, я потом приберу». «Ты, Палыч, нас, царю, сдал!» напрямик спросил Аристофан с грохотом, роняя кусок доспеха на пол. «Вот сейчас обидно было», – укоризненно взглянул на беса шеф-повар. «Это он с Иван Палыч», – вступился я. «Самогона ему плесните, грамм 50. «Лучше сто», — облизнулся Аристофан. «Извини, братан, нервы». «И непосильный, несправедливый труд», — добавил дед, подсаживаясь к разделочному столику. «Покормишь эксплуатируемых, Палыч». «А тортик вы не рано затеяли?» Я с интересом нагнулся над пышкой. «Как бы до завтра не зачерствел». «Паучи, паучи, мастера», — фыркнул дед. Конь бы, палыч, вон на руки от твоих железок как трясутся. Это у тебя от хронического алкоголизма трясутся! хихикнул я. Как раз пропитается, хорошенько, Федор Васильевич! успокоил меня шеф-повар, доставая из стенного шкафчика запыленную бутылку. Ага, попробуем! сглотнул я слюну. Только вы, Михалычу, много не наливайте. У нас еще дел столько. Паучи, паучи! Повторил дед, забирая коньяк у Ивана Палыча. «Да ни за что!» Я отрицательно затряс головой. «Клоунов и без меня во дворце достаточно!» «Ну, Феденька!» Вздохнула Варя. «Я же хочу, чтобы ты у меня самый красивый был на свадьбе!» «Вот в этом?» Я потряс в воздухе генеральским мундиром, и он обиженно отозвался громким бряцанием медалей. «Ни за что!» «Красивая форма!» – пожала плечами супруга. «Ты в ней такой мужественный, такой героический!» «Джинсы и майка! Самая модная одежда в этом сезоне! Сама же всех придворных на джинсы подсадила!» «Ну, Варюш, вот увидишь, половина гостей в джинсах и придет на свадьбу!» «Ты у меня не просто придворный!» – строго заявила она. «Тебе подобает быть грозным и внушительным!» «Грозным? Вот в этой новогодней елочке? Да весь дворец от хохота помрет!» «Вредный ты, Феденька, капризный!» «Ну и пусть, но мундир я не одену!» «Ладно, давай тогда мой европейский наряд так и быть. Стильно, строго, прилично и не звенит от каждого шага!» «А он? Это того!» Варя кинулась к шкафу. «Хочешь наливочки?» «Вишневая, вкусная, мне Маша подарила, говорит...» «Так, — перебил я супругу, — где мой любимый европейский костюмчик?» «А я его Пашке Белобрысому отдала». Варя вздохнула и затараторила. «Ну, помнишь же его, да? Он же тоже жениться надумал сразу за Иван Павловичем на своей маньке». «Ой, она такая смешная, феть, да ведь и говорит мне, мол, а как в первый раз...» «Стоп, не надо подробностей. Ладно». «Отдала и отдала. Тогда без вариантов. Джинсы!» «Петь, ну ты хоть плащ свой царский поверх накинь!» – жалобно протянула Варя. Я подумал и кивнул. «Ладно, плащ можно, но смотри, женщина! Если еще раз без моего ведома... Ой-ой-ой, больно же!» «А давай я поцелую, и все сразу пройдет!» Лукаво улыбнулась Варя, откладывая в сторону томика очередного рыцарского романа которым она меня шлепнула позаду. Еще немного обиженный, я доплелся до канцелярии, плюхнулся на диванчик и заметил Аристофану, усердно пришивавшему подтяжки к черным штанам в тонкую вертикальную полоску. «Ты еще рубаху в клетку и вылитый мафиози будешь!» «В натуре, босс!» – закивал бес и показал мне на лежащую рядом как раз клетчатую рубаху. «Ништяк прикид будет, все бесовки мои на свадьбе!» «Ой, блин, еще и свадьба эта!» «А что не так, босс? Нажремся во всех смыслах, гульнем реально!» «Да хлопот с нею! А вот тортик покушать, да тортик, это интересно!» «А какие у нас хлопоты!» – пожал плечами бес и откусил нитку, закончив работу. «Тебе порядок обеспечить и пожарную безопасность, а на мне общее руководство!» «У меня все схвачено, босс!» Аристофан накинул рубаху, штаны, повозился с подтяжками и приосанился, уперев лапу в бок. «Ништяк!» «Бесподобно!» – вздохнул я. «А мне плащ придется одевать по этой жаре, прикинь!» «Бесподобно!» – повторил он. «В натуре!» Ты умеешь красивые слова находить, босс. Угу. А у тебя же тот, типа забугорный прикид, был босс, не? Варя Пашке Белобрысому подарила на его свадьбу. А реально молодец у тебя, Варвара Никифоровна. Подчиненным надо с барского плеча ништяки всякие мелкие кидать. Уважуха будет конкретно. Угу. «А у меня теперь остались только джинсы, плащ и генеральский мундир!» Меня передернуло. «Сейчас не понял, босс!» Он удивленно взглянул на меня. «А чё новый не пошьёшь?» «Когда? Где? Завтра же свадьба!» «Ой, босс, я с тебя офигею!» Заржал Аристофан. «Ты же у нас типа босс! Ты А «Аваночек скромный!» Вступился за меня дед. «Хоть и дурной!» «Ага!» «Давайте, ругайте, уйду я от вас. Гюнтера отравлю профитролями с цианидом и сам дворецким у царя батюшки стану». «Пот ты ему нужен», — хмыкнул дед. «А ты, внучек, заместо того, чтобы киснуть тут, как щит трехдневной давности, рогатого нашего лучше бы послушал. Зря он, что ли, весь город под себя подмял с полицией и ентой». «В смысле?» «В смысле? Бери беса за рога?» и тащи его в город к мастерам, и будет тебе через час одежка по блату. Не надо за рога, я сам. Аристофан шагнул к двери. Пошли, босс. Вы, думаю, тоже. Вставать было жутко лень, но я вспомнил удобный, но очень теплый плащ и все же поднялся. Ну давай, веди, мафиози. Федор Васильевич, господин статт-секретарь, Окликнули меня, когда мы с Аристофаном подходили через дворцовую площадь к лестнице. «На минуточку!» «Роман Викторович, я узнал ученого, который из ихтиандров, фу ты, из ихтиологов, недавно перешел в водопроводчики. Как трубы? Не горят?» «На минуточку!» – повторил он, подходя поближе и косясь на беса. «По конфиденциальному вопросу». «Я покурю пока в сторонке, босс!» Бес с вызовом поглядел ученого и достал сигару. «Стой тут!» – приказал я и кивнул Роману Викторовичу. «У нас тут все свои. Слушаю». «Дело в том...» – замялся ученый-водопроводчик. «Ну, как бы это... Я не хочу никого оговаривать или подозревать. А, только у нас тут такая ситуация... Хм. «Рожай уже, братан!» поторопил Аристофан. «Дела у нас реальной государственной важности. Сечешь?» «Я тут на днях...» – ученый недобрительно покосился на беса. «Работал с чертежами водопроводной системы. Карту города сопоставлял с подземными туннелями. Молодец!» – кивнул я. «Так держать. Ну, мы пошли...» «Это только начало...» – он опасливо оглянулся по сторонам. Вдруг подходит, ну, подлетает ко мне этот старый колдун, вы и в курсе, конечно, лиховит. И ненавязчиво так стал интересоваться всеми этими планами. Вам не кажется это подозрительным, Федор Васильевич? Да он реально в каждую дырку нос сует, хохотнул Аристофан. Ему у нас в натуре все интересно. Благодарю за бдительность, Роман Викторович, похвалил я. Только местный лиховид Ростиславович, в отличие от нашего лиховида, вне всяких подозрений. Он, как и вы, настоящий ученый. Больше ему, кроме науки, ничего и не интересно. Не переживайте, все в порядке. Только, братан, слышь, понизил голос Аристофан, ты эти свои бумажки лучше никому не показывай, понял? На всякий случай. И деду этому бородатому правильно сделал, что не показал. «Реально премию заслужил, да, босс?» «Согласен», – кивнул я. «Ну, если у вас все, мы пошли». «Что за зверь такой паранойя?» – поинтересовался Аристофан, когда мы спустились на центральную площадь. «Это же ты типа ученого обругал, да?» «Ну, это когда вокруг одни враги мерещатся». «Полезно», – кивнул бес. «Это когда в меру». А когда вокруг одни только враги да шпионы, ну, куда нам дальше? От губернаторского дома свернем на ромашковую и, считай, пришли, босс. Ромашковую? Вот же, ну, назвали бы, ну, телепортационная. В честь нашего появления тут. Ну, классно же звучит. Красиво, босс. Только мужикам нашим такое не в жизни не выговорить. Угу. Стой, давай к Ивану заглянем на минутку, проверим, как у него дела идут. Губернатора мы нашли в городской бухгалтерии, на втором этаже его особняка. Иван Давыдович, строго внушала ему Елька, сидя за массивным столом, заваленным папками. Вы мне тут баланс не рушьте. Надо вам выделить дополнительные средства на строительство театра. Без проблем. Пиши заявку, сделаем. Только пишите заранее, а в этом квартале у нас такой графы расходов не предусмотрено, понимаете?» Ельку было просто не узнать. Вместо вредной, вечно скачущей и болтающей девчонки, перед нами сидела молодая бизнес-вумен в строгом синем костюме с аккуратной прической с серьезным деловым взглядом. «Иван Давыдович», – протянул я руку губернатору, – «ты куда нашу Ельку дел?» А это что у тебя тут за дама финансами распоряжается? Мог бы, так я б не только дел, проворчал Иван, кивая Аристофану. Я бы еще и придушил бы. Вот подсунул ты мне подарочек, стат-секретарь, никакого житья от нее нет. Зато городские расходы снизились на 18%, парировала Елька. Доходы за счет налогов поднялись на 33% а внешнее финансирование и добровольные пожертвования в казну возросли вдвое. «У-у-у-у-у!» взвыл губернатор. «Видал, батюшка, как у нас все славно? А копеечку попросишь сверху – сразу кукиш под нос!» «Бухгалтерия!» – я сочувствующе развел руками. «Порядок в финансах должен быть!» «Ель, а что это за добровольные пожертвования? Что-то я не понял!» «Я тебе потом объясню, босс!» – вдруг заторопился Аристофан. «Пойдем уже костюмчик шить!» «Так, опять какие-то махинации? Иван, ты в курсе?» Губернатор помотал головой и устало опустился на стул перед столом. «Елька!» «Все по закону, батюшка-секретарь!» – пожала плечами городская главбухша. «Наиболее зажиточные горожане на общем собрании бизнесменов решили отказаться от прогрессивного налога на прибыль и подали прошение о замене налога ежемесячными фиксированными добровольными пожертвованиями в пользу города. «Брррр!» – я помотал головой. «А какая разница?» «Лучше и не спрашивай, батюшка-секретарь», – вздохнул губернатор. «Я Давича тоже спросил, так потом до ночи водкой отпаивали». «Аристофан?» «Да мы, типа, буржуев прижали маленько, босс!» Пожал плечами бес. «Они доходы наловчились реально утаивать, а мы массовыми проверками сейчас заниматься не можем, сотрудников мало!» «Все равно ничего не понимаю. Ну?» «Мы рейды силами полиции сделали, объяснили, что так поступать нехорошо, что в одном городе живем, как ты говоришь, босс, одно дело делаем, Вот они на следующий день и прибежали к Ельке Малаховне, типа с предложением. Они сами, босс, в натуре. «Угу, сами. Ну, Елька, ну, Аристофан, убью!» «Можно я, батюшка?» – оживился Иван. «Мне тоже развлечься хочется. Давай по очереди». «А что не так?» – Елька поднялась, оперлась руками на стол и сурово посмотрела на меня. Финансовая операция проводилась по форме 186-Ж с одобрения тети Граппы. «Все, Иван», – вздохнул я, – «вот тут нас уели. Я с Игриппиной-падловной спорить не собираюсь. Вот когда-нибудь достанут меня эти аристофаны с ельками, решусь я окончательно на суицид, вот тогда и пойду с главбухшей ругаться, смерти быстро и безболезненно искать. А пока страдай» а я пошел. И под фырканье ельки и ворчание Аристофана я коротко пожал руку губернатору, ободряюще похлопал его по плечу и поплелся навстречу новому костюму. Костюм, кстати, получился вполне. Не сурово официальный, когда галстук горло перехватывает, как царь-батюшка в гневе великом, но и не штаны на подтяжках, как у моего личного мафиози. На этой огуречной то есть ромашковой, Аристофан почти сразу свернул к одноэтажному домику с гордой вывеской «Кутюрье Грандлюк» – одежда для дам и господ на любой вкус. «Ну, и кто тут из вас Грандлюк?» – спросил я у шестерых бесов, склонившихся с портными принадлежностями над кусками материи. «Босс, не надо!» – завыл вдруг Аристофан. «Я все объясню, только не убивай! Он же как лучше хотел!» «Господин статсекретарь?» секретарь Славки встал и склонился в поклоне пожилой толстый бес. «Могу ли я чем-нибудь вам помочь?» «Ты грандлюк!» «Да упаси боги!» – замахал лапками бес. «Замануха для клиентов!» «А я филистрат!» «А ты, Аристофан, не парься!» «Для шефа все и так в лучшем виде сделаем!» И сделали. Бесы крутились рядом со мной сначала с линейками и сантиметрами, а потом усадили меня за низкий столик, уставленный плюшками с чаем, и попросили милостиво подождать. Ну а чё ж, подожду. Тем более, что плюшки были отличные, а чай вкусный. Плюшки сменились ватрушками, ватрушки сырниками, но я уже начинал скучать, когда филистрат, подскочив ко мне, указал на занавеску в углу. Извольте примерить, Фёдор Васильевич. Что, уже? Мы своё дело знаем, гордо подтвердил он. «Да, мы бы и быстрее успели. Будь у нас мастерская, хоть немного побольше. Вот посмотрите сами, в какой тесноте работать приходится!» «Филистрат!» – рявкнул Аристофан. «Рога в натуре пошибаю! Сказано же тебе, придешь потом, побазарим!» Наряд получился легкий, в летнем стиле, самое то, что нужно. Белая рубашка с широкими рукавами и кружевами на манжетах и воротнике тонкий черный шнурок вместо галстука и черные же брюки европейского стиля, но не по нынешней моде, а будто стянутые из далекого будущего, века эдак из 18 19 Филистрат еще обмотал мне пояс широким красно-черным шарфом в стиле танцора Фламенко и подкатил большое зеркало на колесиках. «О, блин!» – я повертелся перед зеркалом, оглядывая себя со всех сторон. «Что-то не так, босс?» – нахмурился Аристофан. чур так! Мне же теперь всю свадьбу придется от Гюнтера прятаться!» «В анатолий красавчик получился!» – кивнул Аристофан. «Точно всех бесовок у меня отобьешь!» отвечаю – отвечаю. «Ну, филистрат!» – я развел руки в стороны. «Орел! Мастер! Что ты там про расширение помещения говорил? Нет, стой, не надо, не хочу вникать, и так голова забита!» «Аристофан!» «Обеспечь мастера всем необходимым, понял? Такой талант халить или лелеять надо». «Сделаем, босс», – проворчал мой бес. «Сколько я тебе должен за работу, филистрат?» «Я похож на идиота, Федор Васильевич», – очень серьезно посмотрел на меня портной. «Понял. Хорошо, спасибо. И если будут проблемы, прямо ко мне иди». «Благодарствую, Федор Васильевич. Только и вы про меня не забывайте». К осени за эксклюзивными образцами новой коллекции прошу зайти и Варвару Никифоровну вашу приводите. Я снова переоделся в джинсы и майку и еще раз поблагодарив Филистрата, поплелся домой, а Аристофан отпросился по делам. Что-то ему там в центральном офисе полиции надо было еще сделать. Варе дома не было и я опять накинул новый наряд, чтобы уже в спокойной обстановке рассмотреть его получше. А вот хорошо и все тут, а главное удобно, и воротник широкий. Шнурок шею хоть и охватывает, но очень свободно, совсем на горло не давит. «Идя!» – раздался какой-то робкий голос от двери. «А, Варюш, ну вот, сшил себе костюмчик. Ну как тебе, сойдет?» Варя вместо ответа заперла дверь, взяла меня крепко за руку и утащила в спальню. Утро дня свадьбы началось для меня со стука в дверь. Аваночек, открывай! У, -у, -у, -у, -у, У! зевнул я, а который час? День давно на дворе! Солнышко час назад как взошло. Открывай, Федька. Дед, да ты с ума сошел! завопил я, в такую рань ломиться! Иди, Федь! вздохнула Варюша и поуютнее завернулась в одеяло. Не дадут уже поспать. Я накинул джинсы и прошлепал босиком к двери. «Ну, чего сам не спишь и мне не даешь?» «Дашь спи сколько хочешь, внучек, только шмат разум мне выдай и спи». «Заснешь теперь. А куда ты собрался?» «Совсем про гостей забыли», — вздохнул Михалыч. «Хорошо царь-батюшка напомнил». «И кого нам для полного счастья не хватает?» «Папашки Дашкинова. О, точно!» Ну и Радика Путятичного надо позвать. Великий князь все же, — хихикнул дед, — не абы кто. Будет потом рожу обиженную крючить. И вот из-за твоего склероза я теперь сонный весь день ходить буду. А ты, кстати, про пассию свою не забыл? — Ась, — уже через плечо оглянулся Михалыч, — тетку Ягуту, говорю, позвал. — дыть! хлопнул себя по лбу дед, — вот спасибо, внучек, напомнил. Совсем замотался я с Ентим Палычем да его Дашкой. Мигом сейчас слетаю, приглашу уточку мою сизокрылую. Фу, дед, завязывай. Я еще маленький все эти ваши любовные прозвища слушать. Дед убежал, а я вернулся в комнату и задымил сигарой у открытого окна. Опять натощак куришь. Супруга, запахивая халат, подошла ко мне и прижалась теплым боком. Хороший день будет, солнечный. «Ага, зажаримся мы точно. Вот кто придумал свадьбу под открытым небом проводить? Устроились бы в большом тронном зале. На улице тоже хорошо, ветерок обдувает. Тогда бы сразу на крыше и проводили бы», – тихикнул я. «Иван Палыч предлагал», – кивнула Варя. «Да Дашка его отговорила. Мол, напьются же гости. Обязательно начнут с крыши на спор сигать, кто быстрее до земли долетит». «Это у нас запросто», согласился я. «Чайку?» Я и чайку успел попить, и позавтракать с супругой. Только ей не говорите, но у деда Аладики куда как вкуснее получаются. Хотя даже Иван Палыч Михалычу в этом не конкурент. Дед у меня все же крут. Чмокнув варюшу и пообещав найти ее перед торжественной церемонией, я поплелся в канцелярию. А там, на удивление, было тихо и безлюдно, и бесскелетно, и безбесово. «Ну и ладно», – пробормотал я, плюхаясь на диван, – «хоть когда-то в тишине поработаю». Я даже немного придремать успел, когда мой покой нарушил голос Маши прямо в голове. «Теодор! Месье Теодор!» «Слушаю, Маш!» – зевнул я, сжимая головку булавки-говорушки. «Ну, вы где запропали? Я, что ли, за вас все делать буду?» «Занят я, работаю, отчеты составляю». «И как же вы их составляете, если ваш дизель, вот он, около меня стоит?» «Составляю, говорю, а не печатаю. В уме. Что еще у вас случилось?» «А невесту кто воровать будет?» – удивилась Маша. «Я, что ли?» «Ну, уж точно не я». «Машуль, избавьте меня ради всех богов от этих ваших свадебных обрядов! Нет меня! И вообще, мне переодеваться пора, а то Варя ругаться будет!» «Варя ваша и убить может», – согласилась вампирша, – «никак не дождемся!» «Ладно, но вы хоть на церемонию не опоздайте, месье Теодор!» «Ох уж мне эти свадьбы!» – проворчал я, вырубая связь и переворачиваясь на другой бок.